Глава 33. Понимание. Следует предположить, что вражда это понял, и преследует единственную, ужасную цель — уничтожить, каким-то образом расщепить или лишить силы все прочие осколки. Защищать можно разными способами. Каладин всегда знал это, но не чувствовал. В отличие от Лирина, он не считал, что чувства и знания одно и то же. Слушать описание из книг всегда было для него недостаточно. Чтобы по-настоящему что-то понять, он должен был это сделать. Он с головой окунулся в новую миссию — найти способ помочь Норилу и остальным в приюте для душевнобольных. По рекомендации отца, а затем и по настоянию, Каладин действовал постепенно, поначалу занимаясь людьми со схожими симптомами. Боевая усталость, ночные кошмары, постоянная меланхолия, суицидальные наклонности. Лирин, конечно, был прав. Каладин жаловался, что ревнители лечат все психические расстройства одинаково. Он не мог ворваться в приют и вылечить всех сразу. Сначала ему нужно было доказать, что он может как-то изменить участь немногих. Он по-прежнему не понимал, как его отец уравновешивает работу и эмоции. Лерин, казалось, искренне переживал за своих пациентов, но также мог отключать подобные чувства, переставая думать о тех, кому не мог помочь. Например, о десятках людей, запертых во тьме приюта, где им оставалось лишь стонать в одиночестве или в одном тяжелом случае писать тарабарщину на стенах собственными фекалиями. На время прекратив прием обычных пациентов, Калладин отыскал в приюте шестерых мужчин с похожими симптомами. Он вывел их на свободу и поручил заботиться друг о друге. Он придумал план и показал им, как делиться полезными советами. Сегодня они сидели в креслах на балконе перед его клиникой, пили горячий чай, разговаривали. О жизни, о тех, кого потеряли, о тьме. И это действительно помогало. Чтобы вести беседу, не нужен лекарь или ревнитель. Они могли этим заниматься сами. Двое из шестерых в основном молчали, но и утвердительно хмыкали, когда другие говорили о своих несчастьях. «Замечательно», — сказала мать Каладина, которая стояла рядом с ним и делала заметки. «Как ты догадался?» Предшествующие исследования сходились во мнении, что они будут подпитывать меланхолию друг друга и тем самым стимулировать деструктивное поведение. Но мы видим противоположный результат. «Отряд сильнее отдельного человека. Просто нужно направить их в верную сторону». Пусть поднимут мост вместе. Мать нахмурилась, глядя на него снизу вверх. «Рассказы ревнители о том, что больные подпитывают отчаяние друг друга», продолжил Каладин, «скорее всего связаны с людьми, которые оказались в одной палате». «Во тьме приюты для душевнобольных, где внутреннему мраку ничто не препятствует. Да, я верю, что там они могут приблизиться к смерти». Такое иногда случается с рабами. В безнадежной ситуации очень легко убедить собрата по несчастью сдаться. Мать положила руку ему на плечо, и лицо ее стало таким печальным, что ему пришлось отвернуться. Он не любил говорить с ней о своем прошлом, о годах, проведенных в разлуке. За эти годы она потеряла своего любимого мальчика Кэлла. Этот ребенок был мертв, давно похоронен в Креме. По крайней мере, к тому времени, когда Каладин снова отыскал свою мать, он уже стал тем, кем был сейчас, преобразился в сияющего, но остался сломленным. Хесене не нужно знать о самых мрачных месяцах. Это знание принесет ей лишь боль. Во всяком случае, Каладин кивнул в сторону группы мужчин. «После разговора с Норилом я заподозрил, что это поможет. Когда ты можешь рассказать другим о своей боли, что-то меняется. Когда рядом есть тот, кто тебя действительно понимает, становится легче. Я понимаю, — сказала мать. Твой отец понимает. Он был рад, что она так думает, пусть ошибочно». Они сочувствовали, но не понимали. Ну и хорошо, что не понимали. Для мужчин, тихо беседующих между собой, перемена заключалась в том, что им снова показали солнечный свет. Напомнили, что тьма осталась в прошлом. Но, возможно, самое главное для каждого из них было в том, что они не просто больше не были одни а почувствовали это, осознали, что, каким бы одиноким ты себя не ощущал, как бы часто в твою голову не лезли ужасные мысли, рядом есть тот, кто тебя понимает. Это не исправит всего. Но это было только начало.